Поезд давно уже пыхтел по направлению к чешским Будеевицам, а на перроне Таборского вокзала толпа вокруг Швейка все не убывала. Швейк доказывал свою невиновность и настолько убедил толпу, что какая-то панни даже сказала, опять к солдатику придираются. Публика согласилась с этим мнением, а один господин обратился к начальнику станции, заявив, что заплатит за Швейка двадцать крон штрафу. Он убежден, что этот солдат невиновен. Вы только посмотрите на него, — показывал он на невинное выражение лица Швейка, казалось, говорившие люди добрые, я не виноват. Затем появился жандарм, выявил из толпы какого-то гражданина, арестовал его и со словами. Вы за это ответите. Я вам покажу, как народ подстрекать. Я покажу, как нельзя требовать от солдат победы Австрии, когда с ними так обращаются.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 на котором еще много лет спустя на ветру и дожде будет трепетать выленившая военная австрийская фуражка с заржавевшей кокардой. Изредка на фуражку сядет печальный старый ворон и вспомнит о сытых пиршествах минувших дней, когда здесь для него всегда был накрыт стол с аппетитными человеческими трупами и конской падалью. Вспомнит, что под фуражкой, как та, на которой он сидит, были самые лакомые кусочки.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 Все менее вероятной становилась возможность купить себе билет. Через станцию прошел еще один поезд на будиевице, а швейк все сидел у стола и слушал, как венгр повторял свое пив-пав Бац, трое детей. Нечего, ура! Последнее слово он произнес, чокаясь со швейком. Валяй пей, мадьярское отродье, не стесняйся. уговаривал его Швейк. — Нашего брата вы, небось, так бы не угощали. Сидевший за соседним столом, солдат рассказал, что когда их двадцать восьмой полк проездом на фронт вступил в Сегедин, мадьяры на улицах, насмехаясь над ними, поднимали руки вверх. Это была святая правда. Но солдат, по-видимому, был оскорблен. Позднее это у солдат-чехов стало явлением обыкновенным.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 Теперь он возвращается в свою часть, и батальонный командир, наверное, посадит его за то, что он не успел подавающим образом отплатить Мадьяру за удар ножом, чтобы и тому кое-что осталось на память. Этим он поддержал бы честь своего полка. — Ваши документы? — Фаши документ, — обратился к швейку начальник патруля Фельдфебель, сопровождаемый четырьмя солдатами со штыками. Я видит фас все время сидеть, пить, не ехать, только пить, зольдат. — Нет у меня документов, Милега, — ответил Швейк. — Господин поручик Лукаш из девяносто первого полка взял их с собой, а я остался тут, на вокзале. — Что значит это слово «миляга»? — спросил по-немецки Фельдфебель у одного из своей свиты старого ополченца. Тот, видно, нарочно все перевирал своему Фельдфебелю и спокойно ответил. — Миляга — это все равно, что господин Фельдфебель. Фельдфебель возобновил разговор со Швейком. — Документ должен каждый солдат. Пес-документ — посадить в военную станционную комендатуру вшивого парня, как бешеную собаку.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 Первое, что бросилось бравому солдату Швейку в глаза, была картина, изображающая, согласно надписи на ней, как командующий взводом Франтишек Гамель и отделенные командиры Паульгард и Бахмайер, двадцать первого стрелкового его величества полка, призывают солдат к стойкости. На другой стене висел лубок с надписью «Унтер-офицер 5-го гусарского полка Ян Данко разведывает расположение неприятельских батарей».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 Немного времени спустя ротмистр украсил его грудь серебряной медалью за храбрость. Прочтя плакат и видя, что Фельдфебель еще не возвращается, Швейк обратился к ополченцам, находившимся в караульном помещении. Прекрасный пример добрости. Если так пойдет дальше, у нас в армии будет только новый упряжь. В Праге,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 Бог знает, чем бы все это кончилось, если б Шрапнель не уложила его на повал. Возможно, он тоже получил бы серебряную медаль за доблесть. Не отделай его так Шрапнель. Когда ему снесло голову, она еще некоторое время катилась и кричала, — Долг, спеши, солдат, скорее исполнить свой, даже если смерть витает над тобой. — Чего только в газетах не напишут, — заметил один из караульной команды. Небось, сам сочинитель и часу не вынес, а бы от всего этого. Ополченец сплюнул. Был у нас в Часлове один редактор из Вены, немец. Служил прапорщиком. По-чешски с нами не хотел разговаривать. А когда прикомандировали его к маршке, в которой были сплошь одни чехи, сразу по-чешски заговорил. В дверях появилась сердитая физиономия фельдфебеля. Стоит уйти на три минуты, как только и слышно по-цешски цехи. И, уходя, очевидно, в буфет, приказал унтер офицеру из ополченцев отвести этого вшивого негодяя, он указал на швейка, к подпоручку, как только тот придет. Господин подпоручик, должно быть, опять с телеграфистской станции развлекается, сказал унтер-офицер после ухода Фельдфебеля.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 Осмелюсь доложить господин лейтенант, уже с той самой минуты, когда мы с господином поручиком Лукашем садились в скорый поезд, который должен был отвезти нас как можно скорее в наш девяносто первый пехотный полк, нам не повезло. Сначала у нас пропал чемодан, затем, чтобы не спутать, какой-то господин генерал-майор совершенно лысый... — Хымельхергот! — шумно вздохнув, выругался под поручиком. Но — Осмелюсь доложить, господин лейтенант. Необходимо, чтобы из меня все лезло постепенно, как из старого матраса, а то вы не сможете себе представить весь ход событий, как говаривал покойный сапожник Петрлик, когда приказывал своему мальчишке скинуть штаны перед тем, как выдрать его ремнем. Подпоручик пыхтел от злости, а Швейк продолжал.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 Швейк взглянул на подпоручика так доверчиво и нежно, что тот уверовал, все, что он слышит от этого парня, который производит впечатление прирожденного идиота, все это абсолютная правда. Тогда подпоручик перечислил Швейку все поезда, которые прошли на Будеевице после скорого поезда, и спросил, почему Швейк прозевал эти поезда.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 Подпоручик счел за лучшее как-нибудь покончить с этим делом и отчеканил. — Вот что, балбес, балбес до мозга костей, немедленно отправляйтесь в кассу, купите себе билет и поезжайте в Будиевицы. Если я еще раз увижу вас здесь, то поступлю с вами как с дезертиром. Марш! Но, так как Швейк не трогался с места, продолжая делать под козырек, подпоручик закричал. — Палоник, отведите этого идиота к кассе и купите ему билет в чешские будиевицы! Через минуту унтер-офицер Паланек опять явился в канцелярию. Сквозь приотворенную дверь из-за его плеча выглядывала добродушная физиономия Швейк. — Ну что еще там? — Осмелюсь доложить, господин лейтенант. таинственно зашептал Унтер Паланек. — У него нет денег на дорогу, и у меня тоже нет. А даром его вести не хотят, потому что у него нет удостоверения о том, что он едет в полк. Подпоручик не полез в карман за Соломоновым решением трудного вопроса. — Пусть идет пешком, — решил он. — Пусть его посадят в полку за опоздание. Нечего тут с ним возжаться. — Ничего, брат, не поделаешь.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 «Поход вглубь страны». Так названы две древнегреческие книги. Первая — греческого полководца и писателя Ксенофонта о походе Кира-младшего, и вторая — Ариана о походе Александра Македонского. Во второй главе второй части Гашек пародирует официозную версию похода чехословацких легионеров через Сибирь на родину. Поход их был назван чехословацкими националистами сибирским анабасисом.